Горячая вода. Оказавшись в голубой лагуне, я понимаю, что чувствовала приближение зимы костями. Целый день я дрожала и ёжилась, несмотря на свитер, толстое пальто и шляпу с ушками, в которой похожи на пастуха из какой-нибудь глухой северной деревушки. Холод Рик Явика поначалу не ощущается, но потом постепенно пробирается под слои тёплой одежды, проникая в самое сердце. Он не сырой, как английский, просто холодный, своеобразный эталон холода. Мы гуляли по улицам столицы и ели бургеры в порту. Грелись в Мировом музее викингов в Кефлавике, где видели макет судна викингов и слушали исландские саги. Уплетали жарко из ягненка, любуясь бурным Атлантическим океаном. Поражались невозможно чёрному вулканическому ландшафту вокруг нас и едкому запаху серы, исходящему от водопроводной воды. Наверное, её нужно несколько часов выдерживать в холодильнике, прежде чем можно будет пить. Мы подозреваем, что и от нас пахнет этой самой водой. Утешает только то, что и все остальные будут пахнуть так же, и значит, никто не заметит. Мы замёрзли и устали, а ещё слегка обеспокоены тем, насколько всё дорого. Но горячая вода помогает нам оттаять. Молочно-голубая, с сернистым ароматом исходящим от её поверхности паром, который растворяется в морозном воздухе. Я наблюдаю за людьми, погружающимися в эту воду и немедленно расслабляющимися. Уверена, что и у меня тоже выражение лица. Нас будто бы обволакивают в покой и умиротворение. Быть может, всё дело в том, что и эта мутная вода, и чёрные глыбы пемзы кажутся пришельцами из другого мира. А может быть, в ощущении, которое испытываешь, плавая прямо под открытым небом, тяжёлым и серым. Наверное, в этой воде и в самом деле что-то есть. Голубая лагуна образовалась неестественным образом. Это бассейн, который сформировался из стоков геотермальной станции. Разработка лавового поля Сварценге «Чёрный лук» началась в 1976 году. Получаемый на этой станции пар используется для выработки электричества и горячей воды температурой более 200 градусов и богатый минералами и водорослями. Вода эта подаётся от станции прямиком в дома, и всё благодаря способности быстро восстанавливать ресурсы. Кроме того, с помощью теплообмена добываемая вода нагревается до необходимой для домашних нужд температуры. Таким образом, геотермальная вода представляет собой побочный продукт, и, согласно изначальному плану, должна была безопасно отводиться в окружающую её лаву, а затем стекать в сформировавшиеся естественным образом трещины и отверстия. Однако спустя год после начала разработки участка минералы образовали твёрдый слой, в котором впоследствии возник бассейн с изумительной лазурной водой, обязанной своим цветом диоксиду кремния. В 1981 году один мужчина, страдавший от псориаза, обратился за разрешением искупаться в этом бассейне и с удивлением обнаружил, что болезнь стала отступать. Постепенно бассейн стали посещать всё больше людей, и, наконец, в 1992 году здесь открыли спа-курорт. Доход от него во многом способствовал развитию исландского туристического сектора. Теперь билет для посещения курорта на один день стоит около 50 фунтов стерлингов, около 5000 рублей. А гостям приходится бронировать место за несколько недель. В раздевалке установлен специальный монитор, который показывает температуру на всех участках озера от 37 до 39 градусов, то есть почти столько же, сколько бывает в горячей ванне. Контраст между температурой воздуха и воды поражает. Я беспокоюсь, что Берт не захочет ко мне присоединиться, но напрасно. Вскоре он уже радостно плюхается в воду и начинает плавать по собачьи. А я тем временем осматриваю территорию. Вокруг, попивая холодное пиво, прогуливаются посетители с перемазанными белой лечебной глиной лицами. Кто-то, как я, просто дрейфует в тёплой воде. У некоторых с собой мобильные в пластиковых чехлах, как будто они ни на минуту не могут с ними расстаться. Выходит, не только я разучилась отдыхать. Я ненадолго забираюсь под искусственный водопад. Затем выхожу из воды и устраиваюсь в наполненной паром пещере, где я продолжаю греться. Ко мне подсаживается какая-то женщина. Сквозь густой туман я не могу разглядеть её лица. И говорит, что сюда лучше всего приезжать, когда лежит снег. Наверное, она права. Думаю я про себя. И тут же жалею, что не увижу этого. Жар. Жар. Это просто инструмент, как тупое оружие, но тепло относительно. Мы согреваемся от осознания того, что снаружи леденящий холод. Позже в раздевалке я чувствую другой вид тепла. От ноготы десятка женщин, не испытывающих друг перед другом ни малейшего стеснения. Здесь не встретить изнурённых диетой тел, которые обычно видишь на пляже, специально подготовленные к бикини и загару. Нет, это северные тела, с обвисшими целлюлитными попами и пышной растительностью на лапке, шрамами от кесарево сечения. Все они непринуждённо болтают между собой на непонятном мне языке. Словно мимолётная вспышка грядущей жизни, весть о том, что жизнь продолжается, передаваемая из поколения в поколение. Такое редко встретишь в нашей сдержанной культуре. А сколько раз я испытывала тихую ярость из-за предательства собственного тела, думая, что такое происходит только со мной. Мы не осознаём самих себя в контексте, в окружении других людей. Здесь же я наблюдаю явные признаки приготовления к зиме, которыми обмениваются как бесценными дарами. Именно этому учишься зимой. Есть прошлое, настоящее и будущее. Есть время и после всех после. Наверное, так уж повелось, что в минуты бессилия я еду на север. Эдакая тяга к концу света, к той точке, где сходятся ледяные покровы. На холоде даже думается легче, и воздух вокруг чистый, без посторонних примесей. Я верю в особую силу севера, в его способность всегда быть готовым к суровым испытаниям на пике и спаде сезона и стойко их выдерживать. Тёплые южные курорты кажутся мне какими-то нереальными. Там круглый год царит вечное лето. Я же люблю революцию, которую приносит с собой зима. Давным-давно, а точнее в августе, когда всё ещё казалось возможным, мы планировали поездку в Исландию, чтобы там отметить мой сороковой день рождения. Наши планы жестоко разрушил лопнувший аппендикс X, и мы шутили, мол, хорошо, что не успели забронировать билеты и отель на мой день рождения, а то я чего доброго соблазнилась бы одиночной поездкой. Но с приближением путешествия я решила, что ехать не стоит. Я ещё не вполне поправилась и чувствовала себя неуверенно. Я не заслужила отпуск. Разве можно брать его посреди больничного? Что подумают люди, если узнают? Те времена, когда считалось вполне допустимым и законным взять перерыв, чтобы восстановить силы, остались давно в прошлом. Да и есть ли в нашей современной жизни место для восстановления? У нас осталось только два режима — вкл — И выкал. Мне всё равно нужно было к врачу, так что я решила попросить её дать мне справку, которую можно было бы отправить страховой компании, чтобы вернуть деньги. Мне казалось, что это трезвый ответственный поступок, безупречный с моральной точки зрения. «Может быть, я могу ещё чем-нибудь помочь?» — спросила она, и я рассказала ей об Исландии и о том, что теперь я, разумеется, никуда не поеду. «Нет», — сказала она. Я считаю, что вы должны поехать. Какая разница, где вы находитесь, если вам плохо? Ничто не мешает вам воспользоваться этой возможностью, ведь неизвестно, что из этого выйдет». И хотя эти слова из уст врача не принесли мне желаемого утешения, всё же было отрадно слышать их от человека, который, как никто другой знает, «Жизнь даётся всего лишь раз». Сидя за этим столом, она наверняка каждый день наблюдает людей, познавших, что именно их подстерегает и какой суровой может оказаться зима. Я решила последовать её совету. Через неделю я уже летела на самолёте в реке Явик. После плавания в голубой лагуне я слегла в постель с такой сильной лихорадкой, что, кажется, сила воды выворачивает меня наизнанку. У меня попеременно стучат зубы и течёт пот, Так обильно, что вся пижама промокла. В горло, как будто напихали битое стекло. Надо бы вызвать врача, но я не знаю ни как это сделать, ни это будет стоить. В Рейкьявике меня это пугает. Вместо этого я отправляю Икс и Берта смотреть «Достопримечательности», а сама лежу на диване в квартире, снятой на Airbnb, и смотрю кино на Нетфликсе, потягивая воду со льдом. Каждые четыре часа я принимаю парацетамол и ибупрофен. И, наконец, меня одолевает сон. Кажется, своими попытками расширить границы я разбудила спящего кракена. Так проходит день или чуть больше. И я вдруг понимаю, что у меня банальный танзелит. Это осознание приносит мне почти что удовлетворение. Уж эту штуку все знают. Ничего страшного, пройдёт». Вскоре я уже думаю, не отправится ли куда-нибудь на машине. И в то же время получаю настойчивое напоминание о том, что, уехав сюда, хотела начать новую жизнь, убежав от суеты и рутины. Из-за стресса я была словно туго закрученная пружина, не способная уже видеть ничего вокруг. И теперь, даже слегка расслабившись, всем телом ощущаю последствия этого состояния. Я совершенно измотана. Я сбежала в Исландию после взрыва бомбы, и теперь меня настигла ударная волна. Совершенно очевидно, что жизнь хочет преподать мне какой-то важный урок, но я пока не в состоянии его расшифровать. Меня тревожит внезапная догадка. Быть может, урок заключается в том, чтобы не пытаться успеть как можно больше, остаться дома и забыть на некоторое время о приключениях? Учиться такому мне совершенно не хочется. Между тем я снова оказываюсь прикованной к дивану с необходимостью как-то убить время. С собой у меня куча книг, но читать их совершенно не тянет. Вместо этого я скачиваю на Kindle электронные книги, которые выпускаются компанией Amazon. Книгу Филиппа Пулмана «Золотой компас», название экранизации сказки «Северное сияние», первой книги трилогии «Тёмные начала», И, свернувшись под стёганным одеялом, погружаюсь в чтение. Наверное, всё от того, что я втайне мечтаю о путешествии в заснеженную тундру, где бродят бронированные медведи, клубится пыль, где в лучах северного сияния лежат тайные города, где живут цыгане с их тёплыми объятиями. В такие моменты я часто обращаюсь к детским книгам. Мне хочется убежать в прекрасно проработанный, сложный и вместе с тем знакомый мир. Этот побег неизменно приносит мне утешение и успокоение. Но, листая страницы, я внезапно понимаю, что на самом деле что-то ищу. Меня не отпускает образ Тонни, насильно разлучённого с Дэймоном. В сказке «Северное сияние» — это животное, которое сопровождает человека всю его жизнь. Его-то я и пытаюсь найти. Спустя пару часов я, наконец, нахожу его. он шатаясь и дрожа всем телом, выходит к Клири, совершенно потерянный и неспособный выжить в одиночку. Всё это время я отчаянно пыталась найти собственное отражение, олицетворение того, как я сама выгляжу в этот момент. Потерянный ребёнок, застрявший между двух миров, без внятного представления о будущем. Находка эта не приносит мне утешения, но, разумеется, я испытываю удовлетворение». Так бывает, когда твой гнев или удовольствие от просмотра грустного фильма внезапно находит отклик. К концу отпуска я прихожу в себя. Достаточно для того, чтобы сесть на корабль под названием «Андреа» и выйти в море в поисках китов, не без помощи определенной дозы медикаментов. Небо здесь синее, воздух морозный и свежий, а море спокойное. Настолько, что водная гладь в старой бухте напоминает зеркало. На Берта, уже облачившегося в комбинезон и тёплую куртку-парку, надевают спасательный жилет, такой огромный, что он едва может шевелить руками. Неповоротливый, как человечек Мишлен, он расхаживает по палубе, пока мы выходим в открытое море. Вскоре ему становится скучно, и Берт выпрашивает у меня телефон, чтобы посмотреть на нём «Маленькое королевство Бена и Холли» британский мультсериал для дошкольников и школьников, и вздремнуть на лавочке из прозрачного оркстекла. При каждом всплеске волны он оказывается на полу, нелепо барахтаясь на спине и дрыгая ногами, как оранжевый жук. Море вокруг дарит нам совершенно невообразимые виды, но Берт не проявляет к нему ни малейшего интереса. Водная гладь усеяна медузами, кайры ныряют за неведомыми рыбками, но киты не кажутся ему чем-то непривычным. В его книгах их полно, и он постоянно видит их по телевизору. И в фильмах они вечно издают странные звуки и смотрят в камеру. Должно быть, эти существа кажутся ему совершенно тривиальными, не стоящими внимания. В этом заключается одно из преимуществ взрослого. Ты знаешь, что нет ничего банального в малом полосатике, вырывающемся из воды в нескольких метрах от твоей лодки и в появлении его детёныша несколько минут спустя. И в том, чтобы наблюдать за дельфинами, ныряющими целой стайкой в набегающую волну. И все они живут и выживают в условиях экстремального холода. На обратном пути я сижу на палубе, подставив лицо золотым лучам солнца. Так загорают на севере, открывая единственную часть тела, которую только и можно открыть, самому рассеянному источнику тепла, какой только можно представить, и чувствуя при этом полное перерождение. Я вдруг осознаю, что ощущаю покой, наблюдая за беспокойными узорами, которые рисует ветер на сланцевой синей глади Атлантики. Намного сильнее, чем могла бы в каком-нибудь тропическом райском уголке, который не чувствовала бы своим. Какой смысл ехать в тёплую страну на пару недель, чтобы отсрочить зиму? Ведь она всё равно неизбежна. Я хочу провести зиму в холоде, принять всей душой и телом те перемены, что она с собой несёт акклиматизироваться. Но я знаю и то, что большую часть своей жизни прогоняла зиму. Мне редко доводилось прочувствовать её в полной мере. Детство моё прошло на юго-востоке Англии, где снег — большая редкость, а тьма легко рассеивается простым зажжением лампочки. Там мне никогда не приходилось готовиться к зиме. Не нужно было переживать несколько месяцев лютой стужи. Именно в Исландии, где после первых снегопадов дороги становятся непроходимыми, а всё живое зависит от лавы, носимой ветром, я по-настоящему научилась согреваться. Здесь, на борту Андреа, в открытых водах Атлантики, на пороге моей собственной зимы, я, наконец, обрела уверенность в том, что холод обладает целительными свойствами, которые прежде были недоступны моему пониманию. В конце концов, После неудачного падения мы ведь прикладываем ледышку к ушибленному месту. Так почему бы не сделать то же самое со своей жизнью? В последний день отпуска мы отправляемся через всю страну к Золотому кольцу. Популярный туристический маршрут в Южной Исландии. Рейк-Явик, Центральная Исландия, Рейк-Явик. Чтобы увидеть водопад Гюдльфос с его грохочущими потоками воды и неизменной радугой, гейзер Строккюр бурлящие, ворчащие, взрывающиеся великолепным столбом кипящей воды, и место в национальном парке Тингвидлир, где встречаются американские и евразийские тектонические плиты. Проезжая на обратном пути поля без единого деревца, я краем глаза замечаю полоску моря на горизонте решаю, что мы пересекли остров из конца в конец. Но, сверившись с картой, понимаю, что это ледник, бескрайнее поле нетающих льдов, сверкающих в лучах солнца, как водная гладь. Я не знала, что он здесь есть, да и вообще, что его существование возможно. За разговором с Ханной Маллинин-Скотт я обратила внимание, что она то и дело упоминала сауну. Это место помогало ей справляться с холодом. По возвращении из Исландии я поняла, что именно это пережила в Голубой лагуне. Не только моё тело согрелось, но и разум обрёл лёгкость. Для финской души сауна имеет почти духовное значение. Это место отдыха и восстановления, в особенности в зимние месяцы. В большинстве домов есть своя сауна, а в многоквартирных домах общие, и можно сделать абонемент на еженедельное посещение. Без неё жизнь здесь немыслима. Всё равно, что без ванной или без кухни. «Поход в сауну, — рассказывает Ханна, — это общесемейное событие». Там очищается разум. Кажется, будто бы для Ханны сауна — это не помещение и не здание, не маленький сарайчик из сосновых досок, где в углу потрескивают угли. Это состояние души. Там принимаются все важные решения. Моя мама родилась в сауне. Тут она замечает ужас на моём лице. От самой мысли о родах в столь жаркой среде на меня накатывает тошнота. И все мы родились там. В те времена это было самое чистое место, к тому же горячая вода всегда под рукой. И когда человек умирает, его омывают в сауне. До недавнего времени в сауне совершались все важные события жизненного цикла, от рождения до смерти. И до сих пор это место пронизано символизмом и наполнено смыслом, в особенности с приближением зимы. «А чем вы занимаетесь после сауны?» – спрашиваю я. «Плаваем в озере, если есть такая возможность». «Или просто катаемся голыми по снегу?» «Ты шутишь?» – потрясённо переспрашиваю я, глядя на неё во все глаза. «Нет, это круто! Летом мы разводим костёр и садимся вокруг него, жарим сосиски на палке. Зимой же это скорее повод собраться всем вместе и погреться. У нас есть специальная комната, где можно всем вместе усесться на полотенце и выпить чего-нибудь горяченького. Это необходимо, чтобы не чувствовать себя оторванными от мира». Я даю клятвенное обещание, что буду посвящать полчаса еженедельно посещению сауны в местном фитнес-центре после неспешного заплыва в бассейне. Надеюсь, так мне удастся хоть немного достичь ясности и покоя на контрасте с холодом жизни. Я представляю, как сижу в сауне, освещенной сумеречным светом, вбирая в себя таинственную мудрость и раскрывая поры. Я рассказываю об этом X, и тот заявляет «Ты же не любишь сауны». «Говоришь, что тебе в них слишком жарко». «Да», — отвечаю я. «Но я поняла, что нужно всего лишь снизить градус сопротивления жару, и можно наслаждаться. Пора перестать видеть в жаре зло». Пару лет назад я ходила в сауну вместе с другом, который с таким энтузиазмом поддавал жару, что мне пришлось покинуть комнату из страха, что меня ошпарят. Я была уверена, сейчас он выйдет вслед за мной и попросит прощения». Но он вышел спустя 10 минут, красный как рак, с мечтательной улыбкой на лице. Я извлекла из этого урок. Не нужно бояться жара. Нужно отдаться ему целиком и полностью. Я плачу за вход, плаваю в хлорированной воде, умирая от скуки, а потом иду в окутанную паром комнату, акклиматизироваться. Здесь мне комфортно, в этом молочно-белом тумане. Я чувствую, как кожа становится влажной, лёгкие раскрываются. «В этой комнате мне всегда нравилось больше. В сауне сухо и как-то суетно, а в парной — тепло и уютно». И всё же самые отчаянные посетители таких мест, похоже, отдают предпочтение сауне — матери всех парных. Оттого лишь, что любовь к ней приходит со временем, её сложнее полюбить, и потому она выше ценится. А может, из-за более простого формата, всего лишь деревянный сарайчик с углями и ковшом с водой, Сауна кажется естественным местом встречи, с общей парной, формованными сиденьями и контролируемым туманом. Любовь к сауне сродни любви к новенькому торговому центру и предпочтению его старому рынку. Я непременно должна испытать это ощущение. Вот почему я с трудом отрываюсь от горячего пластикового сиденья, снимаю с крючка полотенца и иду в сауну, которая, к счастью, совершенно пуста, и, похоже, будет пустовать ещё некоторое время. Комната наполнена приятным теплом, а не иссушающим жаром. В углу потрескивает нагреватель. Я стелю полотенце и сажусь на нижнюю скамью, которая, как мне сказали, является самым прохладным местом в помещении. Я вдыхаю сухой воздух и кашлюю. «Наверное, это хорошо», — думаю, я про себя отплёвываясь. «Должно быть, так проявляется магия сауны». Прислонившись спиной, я тут же жалею об этом. Должно быть, на ней теперь отпечатались полоски от скамьи. Но аромат здесь приятный, пахнет деревом и немного смолой. Кожа у меня чешется, как будто сморщиваясь, корни волос пощипывает. Вне всякого сомнения, температура повышается. Я стараюсь принять этот особый образ мыслей, о котором говорила Ханна. Думать о покое и мире в душе, забыть о тревогах внешнего мира но вместо этого испытываю главным образом жажду. Я дышу. Совсем скоро я смогу попить. Теперь же я в сауне. Я делаю то же, что делала в Исландии, ищу стихию огня и нахожу способ преодолеть сиюминутные тревоги материального мира. И это вовсе не послабление и не потакание самой себе. Это режим сохранения энергии, решительный ответ прихотям. Я практична. И ещё я совершенно готова. В смысле, пропеклась, как булочка в печи. Можно насадить меня на вертел, и из меня потечёт чистый прозрачный сок. Это ничего. Благодаря сауне я стала мудрее, и мыслю трезво и ясно. Я знаю, что не зря лишаю себя сиюминутного комфорта. Это поможет мне стать сильнее и устойчивее. Я встаю со своего места, накидываю полотенце на плечи и иду в душ. И в тот момент, когда по голове струится тёплая вода, а лёгкие вновь наполняются прохладным воздухом, я чувствую лёгкое головокружение. Делаю несколько глубоких вдохов, но сердце продолжает гуко колотиться в груди, а перед глазами мелькают странные тёмно-зелёные с золотом вспышки. Но я в порядке. Я ещё вполне способна отдавать себе отчёт и анализировать ситуацию. Наверное, мне просто нужно попить. Стоит мне об этом подумать, как я ощущаю невероятную сухость во рту, Выключаю душ и возвращаюсь в свою кабинку, чтобы ещё немного посидеть. Там я каким-то образом надеваю бельё, потому что вдруг осознаю, что под полотенцем совершенно голая и вот-вот потеряю сознание, да ещё и в закрытой кабинке. Надо срочно выйти из этой ситуации. Не успела я застегнуть бюстгальтер, как вдруг понимаю, что, наверное, больна. Или что сейчас точно упаду в обморок». Лучше всего будет лечь прямо на пол, на бок, чтобы избежать неприятных последствий. Так я лежу некоторое время, прижавшись лицом к прохладной влажной плитке. Смотрю на ноги нескольких женщин, ходящих туда-сюда, втирающих в кожу масла, надевающих носки. В целом я чувствую себя нормально, лишь слегка обеспокоена тем, что рельеф нескользящей плитки теперь отпечатается у меня на щеке. Однажды во время музыкального фестиваля со мной случился тепловой удар, я стала заверять всех присутствующих в медпункте, что пришла туда со своими братьями-тройняшками, как две капли воды, похожих друг на друга, только я не помню их имён. Мой брат, единственный существующий, услышав это объявление по громкоговорителю, каким-то образом догадался, что это я. Но теперь я чувствую себя совсем не так. Более того, голова у меня удивительно ясная, просто прижата к полу, и ещё мне ужасно хочется пить». Я пытаюсь оторвать голову от пола, но всё вокруг опять плывёт, так что я решаю обратиться за помощью к женщине в соседней кабинке, которая уже некоторое время гремит своими сумками и бутылками. «Простите», — шепчу я, а потом повторяю чуть громче, «прошу прощения» и стучу в разделяющую нас перегородку. «Да», — раздаётся удивлённый голос. «Извините за беспокойство, но мне немного нехорошо. Не могли бы вы принести мне стакан воды?» Молчание. «Эм, вам срочно? Я как раз одевалась». «Да», — хрипло отвечаю я. «Я не могу подняться с пола». Женщина умолкает и, кажется, решает вовсе со мной не разговаривать и вернуться к своим делам. Через некоторое время она выходит из кабинки, и я слышу, как дверь раздевалки захлопывается. Все ушли. Но нет, дверь снова распахивается и раздается крик женщины. «Я ищу девушку, которая потеряла сознание». «О, боже», — думаю я. Она спрашивает, могу ли я открыть кабинку. Я отвечаю, да. Потом говорю, что мне просто нужен стакан воды. Но в тот самый момент понимаю, что это лишь первый гонец. Вслед за ней входит весь штат медработников, причем половина из них мужчины, двое с дефибрилляторами. Они выстраиваются вокруг меня с обеспокоенным видом, с явным волнением от предстоящей операции скорой помощи. Я же думаю лишь о том, как мудро было натянуть на себя нижнее белье, прежде чем лечь на пол. «Пусть они уйдут», — шепчу я первой женщине, которую записала в свои союзницы, потому что она единственный человек в помещении моложе сорока. «Я в нижнем белье», — прибавляю я с нажимом. К счастью, она соглашается, берет мое полотенце и накидывает на меня, попутно виля собравшейся толпе разойтись, потому что мне уже лучше. «Простите», — говорит она. Мы сделали объявление для санитаров, вот они все и сбежались. Мне просто нужен стакан воды, правда. Вот, наконец, и вода. Я сажусь, делаю глоток, и сразу становится легче, пропуская ненужные подробности. Спустя час я оказалась в массажном блоке, меня напоили сладким чаем и стали уговаривать взять такси, потому что в моём состоянии вести машину небезопасно. Всё это обошлось мне в 25 фунтов, около 2,5 тысяч рублей плюс уведомления для фитнес-центра. Я в это место больше в жизни не вернусь. Наверное, перенимать все северные практики с копом не совсем правильно. Возможно, к ним нужно привыкать целую жизнь. А может быть, мне просто нужно почувствовать настоящий холод, и только тогда я смогу вновь согреться по-настоящему.